На золотом крыльце сидели. Эпиграф. Меня иногда называют писательница беломлинская Так никогда я не привыкну. На самом деле, писательница Беломлинская — моя мама. Что может написать эта красивая, обеспеченная мужем дамочка? Вот эту фразу, сказанную редакторшей некоего московского издательства, я запомнила на всю жизнь. Было очень обидно за маму. Тогда, в 30 с чем-то лет, мама была совсем еще с виду бедная девушка, и слово «дамочка» с ней категорически не ввязалось. Писала она о нищих стариках, о матерях-одиночках, о военном детстве, голоде, и дистрофии. В то время бытовала шутка. Соцреализм – это конфликт хорошего с еще более прекрасным. Ну а старый классический реализм – это всегда конфликт плохого с еще более кошмарным. Вот такую тяжелую русскую прозу и писала моя мать. Пыталась напечатать безуспешно. Я помню, как в тогдашнем питерском прогрессивном журнале «Аврора» сняли уже сверстанный рассказ. Прочтя его, читатель может подумать, что у нас все только и делают, что стоят в очередях. А ну, конечно, кроме как из рассказа моей мамы о старухе-перекупщице, читателю неоткуда было бы узнать о наличии очередей. Постепенно сложился узкий круг поклонников и покровителей маминого творчества. Юрий Нагибин долгие годы пытался пробить стену, воздвигнутую перед ней. Писал рекомендательные письма, упоминал маму в своих интервью. Все впустую. У мамы хранятся письма от женщины редактор о том, как не спала всю ночь, читала не отрываясь, а потом, к сожалению, наш главный, в наших планах отдел культуры. Иногда честно. Да сменили бы вы ему имя, этому вашему отцу, из повести. Евреи, армяне. Но куда такое? А может, в дружбу народов? «В дружбе народов сказали, что армян принять согласны, а про евреев принимают только на языке идиш и только от жителей республики Биробиджан. Вот такая незадача. Действительно, поменять бы. А как поменяешь отца и мать? Такие уж выпали. Ещё её всё время обвиняли в пессимизме. Ну да, мама у меня невезучая, вовремя вырваться из блокадного Ленинграда и заболеть дистрофией в относительно благополучной эвакуации – это, конечно, не каждая умудрится». А голодали, потому что дед так торопился посадить их в какой-то последний грузовик, что не дал собраться как следует. Вот нечего было продавать. Вот голодали в толовой Астрахани. Интересно, как это можно изменить? Собственное детство, выпирающее ребра, наголо обритую голову. Наверное, с этой бритой головы началось ощущение, что она урод. С она так и прожила, до самой юности». А дальше сказка о гадком утенке. Вдруг в одночасье выяснилось, что мама красавица. Настоящая, точно такая, как показывают в итальянском кино. Туда, в сторону кино, она и направилась. Поступила в школу-студию хата Год проучилась с Высоцким на одном курсе. А потом при попытке перевестись в наш питерский театральный как-то глупо вылетела из-за незданного экзамена. Больше она никогда нигде не училась, и вот это отсутствие бумажки о высшем образовании тоже сыграло роковую роль в ее писательской судьбе. Мама работала в типографии, потом продавщицей в книжном магазине. У красавиц, желающих честно трудиться, всегда есть еще два пути. Если ноги от ушей, то в модели, а если покороче, то в натурщице. Там, в натурщицах, мама познакомилась с отцом, вышла замуж, потом родилась я. Писать мама начала после тридцати. Когда-то я на вопрос подруги, интересует ли тебя успех, задумчиво ответила, но в этом городе примерно у пяти человек, а по всей земле, пожалуй, наберется около пятнадцати». Сейчас я думаю, что это вполне надменный и неискренний ответ. Помимо греющего души успеха у пятнадцати понимающих, оказывается, необходим еще и просто читатель». Мама писала в стол. Левые звали ее к себе, но она, как огня, боялась и габухи, говорила, что красивых женщин они с особенным усердием стараются на чем-нибудь подловить, чтобы, шантажируя, завербовать в стукачке, и что лучше жить так, чтобы никогда вообще не попадать в поле зрения этой организации. Писала в стол и давал конечно, читать всем, кто не попросит. Однажды пришла писательница, которую печатали. Взяла мамину рукопись почитать. Через какое-то время вернула. Мамина проза ей очень понравилось особенно название одного из рассказов «На золотом крыльце сидели». Прошел, кажется, год, и писательница выпустила сборник с таким названием. У мамы был псевдоним еще с того раза, когда рассыпали верстку в Авроре. Тогда в том же номере шли рисунки моего отца, и редактор решил, что многовато в номере Беломлинских, и предложил взять какой-нибудь псевдоним. У нас тогда жил старый родительский друг Евгений Рейн. Зная мамину любовь к Андрею Платонову, он предложил псевдоним Платонова. Нет, это уж слишком. Ну, тогда Платова. Так мамой стала Виктория Платова, году это в 1974-м. Под этим именем и вышел еще через пару лет ее единственный напечатанный рассказ «Дачница». Больше не печатали категорически. В какой-то момент мама попыталась поступить на высшие сценарные курсы. И опять рекомендации ей написали такие люди, как, например, Александр Володин, любящий ее прозу. Ее приняли, а потом обнаружилось, что нет высшего образования. И все, разговор окончен. Когда наступила свобода, начали печатать всех. Евреи вообще вошли в моду наряду с эротикой, какой-нибудь там эзотерикой. Но вот только опять какие-то свои правила. Все должно быть или уж совсем кроваво-разоблачительно, или же, наоборот, сексуально жизнерадостно «Рынок есть рынок, выбор у него не невелик, либо секс, либо ужастик». А вот так, как пишет мама, просто по правде, критический реализм, старинная русская литературная забава, получалось, что опять не подходит. То есть это можно, но уже знаменитым, ранее прорвавшимся, а новенькие должны следовать жесткому диктату рынка. Потом мы уехали в Америку. Там шла своя бурная русскоязычная литературная жизнь. У мамы вышли две книжки, но она все равно оставалась аутсайдером. В Америке мама работала сначала нянькой для стариков, а потом в организации, помогающей больным спидом. На складе она сортировала вещи и собирала коллекции для продажи в дорогом секонд-хенде этой организации. Там в организации помогали всяким оступившимся. Вокруг мамы работали все сплошь отсидевшие в тюрьме, еще всякие инвалиды. Мама сама туда пришла и устроилась, убедила парня, нанимавшего на работу, что ее с ее английским тоже можно смело считать за инвалида или за оступившегося. Там она и проработала почти 10 лет. Потом они с отцом вышли на пенсию и теперь живут в настоящей американской деревне в трех часах езды от Нью-Йорка. Там их небольшая русская колония, и мама выглядит вполне счастливой и умиротворенной. Еще живя в Нью-Йорке и работая на складе, мама дважды оказалась номинированной на Букеровскую премию. Номинировали ее неизвестную ни читателям, ни критикам те самые немногие понимающие. Одним из них был академик Всеволод Иванов. И оба раза ее проза оказывалась в Букеровских шорт-листах. Во второй раз из России даже прислали премию – тысячу долларов. Узкий круг поклонников маминой прозы расширился. Я помню, в Нью-Йорке на какой-то русской выставке к маме подошел один из членов тогдашнего Букеровского жюри, Сергей Юрский, и долго-долго говорил о том, какая замечательная вещь ее повесть «Берег». «Берег» на сегодняшний день единственная мамина проза, которую можно найти в сети, она есть в журнальном зале русского журнала. В Америке ее постоянно печатал журнал «Время и мы». В какой-то момент Виктор Перельман перевел журнал в Москву, и с редактором стал Лев Анинский. В лице Анинского мама обрела еще одного понимающего поклонника. Но очень скоро Перельман умер, и журнал «Время и мы» прекратил свое существование. Пару лет назад у мамы вышла ее первая российская книжка «С любовью на память». Мамина книжка лежала в московском издательстве, когда неожиданно выяснилось, что я тоже пишу книжку по заказу нашей амфоры. Я боялась маме об этом говорить, ну как она это воспримет, моя невезучая мама, то, что я тоже вроде как лезу в писательницы? Она удивилась, потом обрадовалась. Я посылала ей книгу по кусочкам. Она несколько раз помогала дельными советами, вообще пыталась объяснить мне саму суть писания прозы. Я ведь до этого писала только песни, стихи. Они вышли одновременно, обе наши книжки, моя в Питере и мамина в Москве. Я в это время была в Америке, сразу приехала на Брайтон в книжный магазин в Санкт-Петербург, вижу, моей книжки нет, а мамина стоит на самом видном месте. Вот, думаю, все-таки понимают, говорю менеджеру, у вас много экземпляров этой книги? Я несколько куплю, это ведь моя мама. А менеджер отвечает, много, и все остальные книжки вашей мамы вон там лежат. Мы ведь заказываем всегда сразу все, что ваша мама пишет, и ее очень хорошо берут. Я думаю, какие такие другие книжки? Смотрю, куда он показывает, и вижу детективы в ярких обложках Виктория Платова. Потом все бесконечно спрашивали, почему мама скрывала, что пишет детективы. Здесь в России мама и та Виктория Платова почти не пересекаются». Они лежат в разных отделах, иногда даже в разных залах. Почему эта, еще одна успешная писательница, решила взять мамин псевдоним, неизвестно. Человека типа нет, он где-то далеко, за морем. Хороший псевдоним, плохо лежит. Отчего не взять? В общем, маме нужно было отступать обратно в Беломлинске. Но писательницей Беломлинской в тот момент неожиданно сделалась я, ее дочь. Да еще и с некоторым успехом в средствах массовой информации. У моей книги, якобы просвещающей простой постсоветский народ насчет сада Мазы, была рекламная кампания, то, что называется «Шумиха в прессе». Много-много рецензий. Теперь писательница Беломлинская – это я. Мамина книжка вышла в гробовой тишине. Для критиков мамы по-прежнему нет. Тем не менее, в гробовой тишине весь тираж был раскуплен и прочитан. И этого маленького тиража, конечно же, не хватает. Потому что мамин голос пронзительный, трагический и никогда не фальшивый. Он нужен. Такая проза настоящая никогда не выходит из моды. Нужен еще тираж, и нужно печатать все другие мамины книги. Но то московское издательство развалилось. Очередная мамина везучесть. Недавно я, писательница Беломлинская, собрала мамину мемуарную прозу, ее уникальные воспоминания об Ротском, Довлатове, Нагибине, галича Я придумала такую книгу, семейный альбом. Мамина мемуарная проза и наши с отцом рисунки, портреты этих людей, сделанные с натуры. В Амфоре и в Лимбусе мне сказали, что с такой вот мемуарной идеей надо идти в издательство x. Я пришла, отдала все это некой блеклой тетке и через некоторое время получила ответ. «Мы не можем печатать эту прозу по этическим соображениям». Круг замкнулся. Что может написать эта красивая, обеспеченная мужем дамочка? Оказывается, там, в американской деревне, моя мама, перевалившая за 60, так и не ставшая дамочкой, так и не состарившаяся, по-прежнему удивительно красивая, моя мама, бывший работник склада, моя мама, не принятая в писательнице, написала нечто оскорбляющее этические соображения очередной литературной начальницы. Мама написала о мальчишке, которому изменила невеста. Он мечется, режет вены, его успокаивают, утешают. Мама не виновата, что мальчишка этот Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат. Это тоже не переделать. Тот факт, что мой дед и отец Иосифа работали вместе в вечерке, дружили. И мама с мальчиком Осей дружили с ранней юности. начальница оскорблена в своих лучших этических соображениях. Многое меняется вокруг, но что-то остается неизменным. Например, такие вот серберы Капа, стоящие на страже. Они по-прежнему стараются отгородить читателя от неугодных, неудобных им голосов. Не своих. Никому на не своя, моя мама. Я тоже никому не своя. Мне вот выпала такая удача. Мой голос, как Джина, выпустил из бутылки Павел Васильевич Карусанов. Мне была заказана рыночно-скандальная книга о Садамазе. Но когда я принесла показать первые 70 страниц, Павел Васильевич прочитал их, он ведь не сумасшедший, он отлично понял, что к Садамазе все это не имеет никакого отношения, но все равно сказал, чтобы я писала дальше. И книга случилась, она есть. Там в амфоре вышла целая серия вот таких неудобных голосов. Портрет поколения. Мы везучие, на нашем пути попался Павел Васильевич. До встречи с ним я вообще-то называлась художница или на худой конец поющая поэтесса. Он создатель этого монстра, этого голема под названием «Писательница Беломлинская». Я до сих пор вздрагиваю, слыша это словосочетание применительно к себе. Я не хочу этим быть. Я не могу этим быть в мире, из которого исключили прозу моей матери. В какой-то момент из меня хотели сделать литературного критика. В журналах я рассказываю всякие истории и притчи, болтаю о том о сём иногда я о книгах. Был момент, когда передо мной открылась эта светлая дорога. Это еще и круче, чем в писательнице, сразу в разводящий-надирающий. Вот оно, золотое крыльцо. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? Я буду никто, я лучше буду голем, джин привидение. Я полечу на метле, а другой метлой буду колотить по головам всех, кто не дает чистому и честному голосу моей мамы прорваться к читателю. Все, кто за эти годы обидел и оскорбил ее пренебрежением. Я принесу маме связку вражеских скальпов. А потом мы с мамой уйдем в партизаны, в леса большой паутины. Построим себе там сайт-шалаш. Крыльцо у нас будет не золотое, простое. Вход свободный. Петербург на Невском. 2005 год.